Ильям Саммерсет Человек со шрамом Впервые я обратил на него внимание именно из-за этого шрама Широкого и красного, который большим полумесяцем пересекал его лицо от виска до подбородка Очевидно, это был след страшной раны То ли от удара саблей, то ли от осколка снаряда Во всяком случае, этот шрам выглядел странно На его круглом, добродушном лице С мелкими, неприметными чертами И простоватым выражением Да и само лицо как-то не вязалось С таким огромным телом Это был могучий человек Выше среднего роста На нем всегда был один и тот же Поношенный серый костюм Рубашка цвета хаки и мятая сомбрера Вид у него был Не слишком опрятный Каждый день ко времени коктейля Он появлялся в Гватемальском палац-отеле и неторопливо расхаживая по бару, продавал лотерейные билеты. Если он этим зарабатывал на жизнь, то жил он, по всей вероятности, очень бедно, потому что я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь купил у него билет. Однако изредка ему предлагали выпить. Он никогда не отказывался. Он пробирался между столиками осторожно как-то в развалку, словно привык ходить пешком на далекие расстояния. Останавливался у каждого столика, с легкой улыбкой называл номера своих билетов если на него не обращали внимания, с той же улыбкой двигался дальше. По-видимому, он почти всегда был под хмельком. Как-то вечером, когда я с одним знакомым стоял у стойки бара, в Батемальском полосотеле делают превосходный сухой мартини, человек со шрамом подошел к нам и снова уже в который раз вытащил для моего обозрения свои билеты. Я покачал головой, но мой знакомый приветливо кивнул ему. «Как дела?» «Ничего, не блестяще, но бывало хуже. Что будете пить?» Бренди, Выпив залпом, он поставил рюмку И кивнул моему знакомцу Спасибо До скорой встречи Затем он отошел от нас И стал предлагать свои билеты другим Кто он такой, спросил я Какой у него ужасный шрам на лице Да, он его не украшает Этот человек Изгнанник из Никарагуа Разумеется, головорез и бандит Но неплохой малый Я даю ему время от времени несколько песок Он был генералом, и если бы не кончились боеприпасы, он свергнул бы правительство и был бы теперь военным министром, а не продавал лотерейные билеты в Батемале. Его захватили вместе со всем штабом и судили военным судом. Такие дела там решаются быстро. Его приговорили к расстрелу. В плену, надо думать, ему сразу стало ясно, что его ждет. Ночь он провел в тюрьме, и вместе с остальными, всего их было пятеро, коротало время за игрой в покер, в которой фишками служили спички. Он говорил мне, что никогда у него не было такой полосы невезения. На рассвете в камеру вошли солдаты, чтобы вести заключенных на казнь. К этому времени он успел проиграть больше спичек, чем обычный человек может использовать за целую жизнь. Их вывели в тюремный двор и поставили к стене. Всех пятерых в ряд лицом к солдатам. Но ничего не последовало. И наш друг спросил, какого черта их заставляют ждать?» Офицер ответил, что ждут прибытия генерала, командующего правительственными войсками, который пожелал присутствовать при казни. «В таком случае я еще успею выкурить сигарету», сказал наш друг. Генерал никогда не отличался точностью. Но едва он закурил, как генерал, между прочим, это был Сан Игнасио, вы с ним, возможно, встречались, появился во дворе и в сопровождении своего адъютанта. Были выполнены обычные формальности, Сан Игнасио спросил осужденных, нет ли у кого-нибудь из них последнего желания. Четверо ответили отрицательно, но наш друг сказал «Да, я хотел бы проститься с женой». «Хорошо», — сказал генерал, «я не возражаю, где она?» «Ждет у ворот тюрьмы. Тогда это займет не больше пяти минут. Даже меньше, сеньор генерал», — сказал наш друг. «Отведите его в сторону». Два солдата вышли вперед и отвели осужденного в указанное место. Офицер по кивку генерала дал команду, раздался нестроенный залп, и те четверо упали. Они упали странно, не разом, а один за другим, нелепо дергаясь, как марионетки в кукольном театре. Офицер подошел к ним и разрядил оба ствола револьверов того, который был еще жив. Наш друг докурил сигарету и отшвырнул окурок. В это время у ворот произошло какое-то движение. Во двор быстрыми шагами вошла молодая женщина. И внезапно остановилась, схватившись рукой за сердце. Потом она вскрикнула и, протянув руки, бросилась вперед. «Карамба!» — сказал генерал. Женщина была вся в черном, волосы покрыты вуалью, лицо мертвенно-бледное. Почти девочка, тоненькая, с правильными чертами лица и огромными глазами. Сейчас в этих глазах застыл ужас. Она бежала, полуоткрыв рот, и так была прекрасна в своем горе, что даже у этих ко всему безразличных солдат вырвался возглас изумления. Мятежник шагнул ей навстречу. Она кинулась к нему в объятия, и с хриплым страстным криком «Сердце души моей!» Он прильнул к ее губам. В то же мгновение он выхватил нож из подорванной рубахи, уму непостижимо, как ему удалось его там спрятать, и ударил ее в шею. Кровь хлынула из перерезанной вены, обогрив его рубаху. Он снова обнял жену и прижался к ее губам. Многие не поняли, что произошло. Настолько быстро все свершилось. У других же вырвался крик ужаса. Они бросились к нему и схватили его за руки. Женщина упала бы, если бы адъютант генерала не подхватил ее. Она была без сознания. Ее положили на землю и обступили, растерянно глядя на нее. Мятежник знал, как нанести удар. Остановить кровь было невозможно. Через минуту адъютант, стоящий подле нее на коленях, поднялся. «Она мертва», — прошептал он. Мятежник перекрестился. «Почему ты это сделал?» спросил генерал. «Я любил ее». Словно вздох пробежал по рядам, все взгляды были устремлены на убийцу. Генерал молчал и тоже смотрел на него. «Это был благородный поступок», сказал, наконец, генерал. «Я не могу казнить такого человека. Возьмите мою машину и отвезите его на границу». «Сеньор...» «Свидетельствую вам свое уважение, как смелый человек смелому человеку!» Послышался ропот одобрения. Адъютант тронул убийцу за плечо, и тот, не сказав ни слова, зашагал между двумя солдатами к ожидавшей машине. Мой знакомый умолк, и я некоторое время тоже молчал. Должен заметить, что он был гватемалец и говорил со мной по-испански. Я постарался как можно лучше перевести то, что услышал, сохранив даже его несколько напыщенный слог. Честно говоря, я думаю, что он вполне соответствует сюжету. «Но откуда же этот шрам?» – спросил я наконец. «А, это он как-то раз откупоривал бутылку, и она разорвалась у него в руках. Бутылка шипучки». «Никогда не любил шипучки», — сказал я. Рассказ Уильяма Сомерсета Моэма «Человек со шрамом» читал артист Александр Васильев, режиссер Светлана Каринникова, звукорежиссер Анна Рострогина, редактор Галина Болдырева.